«Ах, боже мой, какая жалость!» — сказала графена Петровна. «В чем же она судилась?» «В убийстве! И все это сделал я!» «Как же это вы могли сделать?» «Это очень странно, вы говорите», — сказала графена Петровна, и в старых глазах ее зажглись огоньки. Она знала историю с Катюшей. «Да, я всему причиной, и вот это изменило все мои планы». «Как же от этого может для вас быть перемена?» Сдерживая улыбку, сказала графина Петровна. «А то, что если я причиной того, что она пошла по этому пути, то я же и должен сделать, что могу, чтобы помочь ей. Это ваша добрая воля, только вины вашей тут особенной нет. Со всеми бывает. И если с рассудком, то все это заглаживается и забывается, и живут. Сказала Аграфена Петровна строго и серьезно. И вам это на свой счет брать ни к чему. Я и прежде слышала, что она сбилась с пути. Так кто же этому виноват? Я виноват, а потому и хочу исправить. Ну уж это трудно исправить. Это мое дело. А если вы о себе думаете, то то, что мама желала, я про себя не думаю. Я покойницей так облагодетельствована, что ничего не желаю. Меня Лизонька зовет. Это была ее замужняя племянница. Я к ней и поеду, когда не нужна буду. Только вы напрасно принимаете это к сердцу. Со всеми это бывает. Ну, я не так думаю. И все-таки прошу вас, помогите мне сдать квартиру и вещи убрать. И не сердитесь на меня. Я вам очень, очень благодарен за все. Удивительное дело... С тех пор, как Нихлюдов понял, что он дурен и противен сам себе, с тех пор другие перестали быть противными ему. Напротив, он чувствовал и к графине Петровне, их корнею ласковое и уважительное чувство. Ему хотелось покаяться и перед Корнеем, но вид Корнея был так внушительно почтителен, что он не решился этого сделать. Дорогой в суд, проезжая по тем же улицам на том же извозчике, Нихлюдов удивлялся сам на себя, до какой степени он нынче чувствовал себя совсем другим человеком. Женитьба на Месси, казавшаяся еще вчера столь близкой, представлялась ему теперь совершенно невозможной. Вчера он понимал свое положение так, что не было и сомнения, что она будет счастлива пойти за него. Нынче он чувствовал себя недостойным не только жениться, но быть близким с нею. Если бы она только знала, кто я, то ни за что не принимала бы меня. А я еще в упрек ставил ей ее кокетство с тем господином. Да нет, если бы даже она и пошла теперь за меня, разве я мог бы быть не то, что счастлив, но спокоен, зная, что та тут, в тюрьме, и завтра-послезавтра пойдет с этапом на каторгу? Та погубленная мной женщина... «Пойдет на каторгу, а я буду здесь принимать поздравления и делать визиты с молодой женой, или буду с предводителем, которого я постыдно обманывал с его женой». На собрании считать голоса «за» и «против» проводимого постановления земской инспекции школы и тому подобное, а потом буду назначать свидание его жене. Какая мерзость! Или буду продолжать картину, которая, очевидно, никогда не будет кончена, потому что мне и не следует заниматься этими пустяками». «И не могу ничего этого делать теперь», — говорил он себе, и не переставая радовался той внутренней перемене, которую чувствовал. «Прежде всего, — думал он, — теперь увидать адвоката и узнать его решение, а потом потом увидать ее в тюрьме». Вчерашнюю арестантку и сказать ей все. И когда он представлял себе только, как он увидит ее, как он скажет ей все, как Покается в своей вине перед ней, как объявит ей, что он сделает все, что может, женится на ней, чтобы загладить свою вину, так особенное восторженное чувство охватывало его, и слезы выступали ему на глазах.